«Взамен п о л и т и к и посвящается Константину Эрбергу. «Сели обедать». Глава семьи, отставной капитан, с обвисшими словно мокрыми усами и круглыми удивленными глазами, озирался по сторонам с таким видом, точно его только что вытащили из воды, и он еще не может прийти в себя. Впрочем, это был его обычный вид, и никто из семьи не смущался этим. Посмотрев с немым изумлением на жену, на дочь, на жильца, нанимавшего у них комнату с обедом и керосином, заткнул салфетку за воротник и спросил, «А где же Петька?» «Бог их знает, где они в о л а н д у ю т с я отвечала жена. «В гимназию палкой не выгонишь, домой калачом не заманишь. Балует где-нибудь с мальчишками». Жилец усмехнулся и вставил слово. «Верно, все политика. Разные там митинги. Куда взрослые, туда и они». «Эй, нет, миленький мой», — выпучил глаза капитан. «С этим делом, слава богу, покончено. Никаких разговоров, никакой трескотни. Кончено-с. Теперь нужно делом заниматься, а не языком трепать. Конечно, я теперь в отставке, но и я не сижу без дела. Вот придумаю какое-нибудь изобретение, возьму патент и продам к стыду России куда-нибудь за границу. А вы что же изволите изобретать? Да еще, наверное, не знаю. Что-нибудь да изобрету». Господи, мало ли еще вещей не изобретено. Ну, например, скажем, изобрету такую какую-нибудь машинку, чтобы каждое утро в положенный час аккуратно меня будило. Покрутил с вечера ручку, а уж она сама и разбудит. А? Папочка, сказала дочь, да ведь это просто будильник. Капитан удивился и замолчал. Да, вы действительно правы, тактично заметил жилец. От политики у нас у всех в голове трезвон шел. Теперь чувствуешь, как мысль отдыхает. В комнату влетел краснощекий третий классник-гимназист, чмокнул на ходу щеку матери и громко закричал. «Скажите, отчего гимназия, а не гимнафрика?» «Господи помилуй, с ума сошел!» «Где тебя носит? Чего к обеду опаздываешь? Вон и суп холодный!» «Не хочу супу! Отчего не гимнафрика?» «Ну, давай тарелку, я тебе котлету положу!» «Отчего котлета, а не кошка зима?» Деловито спросил гимназист и подал тарелку. «Его, верно, сегодня выпороли», — догадался отец. «Отчего выпороли, а не мы пороли?» Запихивая в рот кусок хлеба, бормотал гимназист. «Нет, видели вы дурака!» — возмущался удивленный капитан. «Отчего белокурый, а не чернопетухатый?» — спросил гимназист, протягивая тарелку за второй порцией. «Что? Хоть бы отца с матерью постыдился!» «Петя, постой, Петя!» — крикнула вдруг сестра. «Скажи, отчего, говорят, дверь?» «Они говорят, да сомневайся, а?» Гимназист на минуту задумался и, вскинув на сестру глаза, ответил. «А отчего панталоны, а не хам-купоны?» Жилец захихикал. «Хам-купоны? А вы не находите, Иван Степанович, что это занятно?» «Хам-купоны». Но капитан совсем растерялся. «Сонечка!» — жалобно сказал он жене. «Выгни о этого! Петьку из-за стола! Прошу тебя ради меня!» «Да что, ты сам не можешь, что ли? Петя, слышишь?» папочка тебе приказывает выйти з а стола. Марш к себе в комнату. Сладкого не получишь». Гимназист надулся. «Я ничего худого не делаю. У нас весь класс так говорит. Что ж я один за всех, отдувайся». «Нечего, нечего. Сказано, иди вон. Не умеешь себя вести за столом, так и сиди у себя». Гимназист встал, обдернул курточку и, втянув голову в плечи, пошел к двери. Встретив горничную с блюдом миндального киселя, в схлипнул и, глотая слезы, проговорил. «Это подло так относиться к родственникам! Я не виноват! Отчего виноват, а не п и в о в а д Несколько минут все молчали. Затем дочь сказала. «Я могу сказать, отчего я виновата, а не пивохлопок!» «Ах, душ, перестань хоть ты!» замахала на нее мать. «Слава богу, не маленькая!» Капитан молча двигал бровями, удивлялся и что-то шептал. «Ха-ха! Это замечательно!» ликовал жилец. «А я тоже придумал. Отчего «живузем», а не «померзем», а?» «Это, понимаете, по-французски. «Живузем», значит, «я вас люблю». «Я немножко знаю языки, то есть сколько каждому светскому человеку полагается». «Конечно, я не специалист-лингвист». «Ха-ха-ха», заливалась дочка, «а почему Дубровин, а не Осина одинаково?» Мать вдруг задумалась. Лицо у нее стало напряженное и внимательное. Словно она к чему-то прислушивалась. «Постой, Сашенька, постой минутку. Как это? Вот опять забыла». Она смотрела на потолок и моргала глазами. «Ах да, почему сатана...» «Нет, почему дьявол...» «Нет, не так». Капитан уставился на нее в ужасе. «Чего ты лаешься?» «Постой, постой, не перебивай». «Да, почему, говорят, чертить, а не дьяволить?» «Ох, мама, мама, ха-ха-ха!» «А отчего папочка, а не...» «Пошла вон, Александра! Молчать!» — крикнул капитан и выскочил из-за стола. Жильцу долго не спалось. Он ворочался и все придумывал, что он завтра спросит. Барышня вечером прислала ему с горничной две записочки. Одну в девять часов. Отчего обни мать, а не о б н я отец. Другую в одиннадцать. Отчего рубашка, а не девяносто девять копеек ашка. На обе он ответил в подходящем тоне и теперь мучился, придумывая, чем бы угостить барышню завтра. «Отчего, отчего?» — шептал он в полудремоте. Вдруг кто-то тихо постучал в дверь. Никто не ответил, но стук повторился. Жилец встал, закутавшись в одеяло. «Ай-ай, что за шалости!» — тихо смеялся он, отпирая двери, и вдруг отскочил назад. Перед ним, еще вполне одетый, со свечой в руке стоял капитан. Удивленное лицо его было бледно, и непривычная напряженная мысль сдвинула круглые брови. «Виноват», — сказал он, — «я не буду беспокоить, я на минутку. Я придумал... Что, что, изобретение? Неужели? Я придумал, отчего чернила, а не чер какой-нибудь другой реки. Нет, у меня как-то иначе, лучше выходило. А, впрочем, виноват, я, может быть, обеспокоил. Так не спалось». Заглянул на огонек. Он криво усмехнулся, расшаркался и быстро удалился.